Первоначально набранная группа насчитывала всего 12 человек, поэтому ей и придумали название Апостол. 12 апостолов. А что эта программа представляет собой сейчас? Сэм, не выводи меня. Ты знаешь, я прикрою ваш Тухис, но при этом я должен понимать, на что я иду. Долгое время работавший в Нью-Йорке президент знал, что такое евреи. Там есть даже целый квартал евреев-ортодоксов. Оперативная работа в странах Европы, сэр. Как вы знаете, несколько лет назад в Европу хлынул огромный поток беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока. Основные страны-доноры это Афганистан, Ирак, Сирия, Ливия. Получаешь в турции сирийский паспорт, выдаешь себя за жертву режима Асада и вперед. После того, как русские стали наносить удары с воздуха, начался массовый исход в Европу боевиков исламского государства. Исламское государство превратилось в то, чем оно было изначально. Организация злобных фанатиков террористов, без каких-либо государственных замашек. По нашим данным, в европейских странах могло оказаться до 20 тысяч персон, лично участвовавших в террористических действиях, придерживающихся крайне радикальных взглядов. По крайней мере, часть из них вынашивала и вынашивает планы террористических атак. Этот террористический актив какого в Европе, не было даже в 70-е. В то же время законодательство и правоприменительная практика большинства европейских стран не готовы противодействовать таким угрозам. В Германии, например, законодательство составлено таким образом, чтобы защищать граждан от государства и его карательной машины. Тогда мы взяли бывших советников, военных, прошедших Ирак и Афганистан, морских пехотинцев и спецназовцев оставшихся неудел, и начали строить что-то вроде антитеррористической сети. Сети? Да, сэр. Сети. Сетевой структуры, которая будет раскинута на территории Европы. Аналогом этой сети является сеть «Гладиатор», которая тайно действовала в Европе в годы Холодной войны, как мера противодействия коммунистической угрозе. Официально люди, входящие в сеть, числится советниками в армиях и спецслужбах Восточной Европы. Обучают, помогают, советуют. Некоторые находятся под крышей различных фондов. На самом же деле каждый из них представляет собой великолепно подготовленного бойца, способного или противостоять угрозе в одиночку, или послужить основой для тайного развертывания более крупной группы, отряда Дельта, например, который перебазировался в Германию. Или спецназа морской пехоты, сил кризисного реагирования, который находится в Италии, либо спецназа ВВС США, расквартированного в Великобритании. Этот человек при необходимости встретит их, обеспечит транспортом, оружием, укрытиями, связью, разведывательной информацией и картами местности, информацией о целях. Одну минуту. Вы говорите о крупных развертываниях войск. А если развертывание не требуется? Скажем, террорист-одиночка. Тогда этот человек справляется с проблемами сам, сэр. Президент посмотрел на министра поверх сползших нанос очков. Я полагаю, что если я спрошу, каким именно образом он справляется с ситуацией, мы оба попадем в неприятную ситуацию, верно? Наверняка, сэр. Про себя профессор Равин подумал что им повезло с президентом. Юридическое образование было и у его предшественника, но тот не был практикующим прокурором. Практикующий прокурор в результате своей практики приобретает особый склад ума и особые навыки решения проблемы. Американская система правосудия предполагает возможность заключения сделки с правосудием. Подсудимый соглашается признаться в чем-то, а прокуратура отказывается от остальных обвинений и договаривается о наказании, которое будет назначено. Это выглядит цинично, и наверняка это и есть цинизм. Но если бы не система сделок, прокуратура и суды утонули бы в делах, а многие из тех, кто сейчас сидит, были бы на свободе. Задача прокурора убрать подонков с улиц и обеспечивать какую-то законность. Ради этого приходится договариваться с откровенными отморозками и их адвокатами. Но именно этого и не хватало американской политики предыдущих лет. Умение договариваться с преступным миром и использовать договоренности в своих целях. Вместо этого Америка гордо несла свою изрядно потасканная заляпанная кровью знамя, не замечая, что все вокруг откровенно над ней смеются. Когда госсекретарь США в ответ на вторжение Влада Путина в Крым объявил, что это недопустимо, когда одна страна просто берет и нападает на другую. От последовавшего хохота зазвенели стекла. И это очень плохо, когда над тобой смеются. Европейцы знают? Задал вопрос президент. Некоторые, сэр. Они осознают, что их система несовершенна, но предпочитают закрывать глаза, а не действовать. Они создали систему эра, Европейское разведывательное агентство, для противостояния трансграничным угрозам. Но эра все же очень слабо, и люди, которые руководят им, те же самые европейцы. Позвольте вернуться к событиям в Балтийском море, сэр. Да, конечно. Так вот, сэр, мы задействовали единственную группу, которая была доступна на тот момент, и могла успеть к цели до того, как судно войдет в крупный европейский порт. После чего этот порт превратится в радиоактивную помойку. Это была группа польского спецназа «Гром». Единственная восточноевропейская группа первого уровня НАТО. Они выдвинулись к цели на четырех вертолетах. По ним открыли огонь. Один из вертолетов был сбит и упал в море. Им удалось высадиться на борт корабля и вступить в бой с террористами. В результате боя оба американских оператора участвовавших в высадке, погибли. Среди поляков один боец утонул, несколько получили ранения при штурме. Им удалось освободить судно, уничтожив террористов. Но ядерное устройство так и не было обнаружено. По крайней мере, это официальная версия случившегося, которая пошла по всем каналам НАТО. Если не принимать во внимание то видео, которое прислали русские. А что в том Видео? Я консультировался со специалистами, сэр. Разрешите? Равин взял планшет и перемотал на нужное место. Посмотрите внимательно, сэр. Вот стрелок выходит со спины. Вот он останавливается. Видите? Один из наших поворачивается к нему. Он его видит, но не стреляет. А вот и разгадка того, почему он не стреляет. Маячок. Маячок? Да, сэр. Для обозначения дружественных сил применяются специальные маячки, размером со спичечный коробок. Это необходимо, чтобы ночью не нанести удар по своим, и вообще видеть, где свои, а где чужие. На том человеке, который расстрелял наших парней в спину, был такой маячок. Вот, перемотайте дальше. Видите, что он делает дальше? Первое, он выбрасывает в воду оружие. Зачем ему это? А вот зачем. Это чужое оружие. Оно ему больше не нужно. У него есть свое. Вот он достает его. А что он делает дальше? Достает телефон. Он не наступает, не пытается вести бой. Он достает телефон и звонит. Интересно, кому? Бывший федеральный прокурор снял очки и положил их на стол. Его прокурорский опыт научил его не доверять людям. Он имел дело с мафией. Это только говорят, что мафия монолитна и все такое. На самом же деле стучат друг на друга только так. Еще меньше монолитности в многочисленных мексиканских, колумбийских, парагвайских и гватемальских бандах, которые уже добрались до Нью-Йорка. А в некоторых районах Калифорнии их засилье таково, что впору говорить о введении военного положения. Достаточно правильно найти подход. Пообещать защиту свидетелю, и ублюдок тут же настучит на всех остальных. Умри ты сегодня, а я завтра. Вот единственный закон улицы. И бывший федеральный прокурор знал его очень хорошо. И кому же он звонил? Установили? Пока нет, сэр. Я приказал разобраться с этим вопросом. Но интересны другие факты. Пока нет, сэр. Я приказал разобраться с этим вопросом, но интересны другие факты. Например, как там оказалась группа польского спецназа? А очень просто. Ее вдруг подняли по тревоге и перебросили на Балтику, якобы для учений. Почему якобы? Потому что мои люди, которые вломились на польский сервер Минобороны, кроме приказа о передислокации, не нашли больше ничего. Ни приказа о проведении учений, ни плана учений не распоряжение о выделении материальных ресурсов на проведение учений, топлива, боеприпасов, расходных материалов. Любые учения, сэр, сопровождаются целым бумажным шлейфом. А тут нет ничего, кроме приказа. Их просто перебросили на побережье Балтики ровно за сутки до того, как они там потребовались. Это первое. Второе. Судно привели в польский порт Гдыня. После чего официально было объявлено, что она осмотрена, никакой атомной бомбы там не обнаружено. Но при этом почему-то судно взято под усиленную охрану польскими специальными силами. И более того, АНБ перехватило переговоров в Гдыне, из которых следует, что польскими властями принимаются меры по предотвращению радиоактивного заражения. Президент думал, из простого и понятного мира, где есть друзья и враги, они вступили на зыбкую почву сомнений недоверия и недоговоренностей. Но ничего удивительного в этом нет. США слишком часто промахивались, слишком часто ошибались в последнее время. Не может быть, чтобы союзники, точнее те, кто ими считается, этого не видели. Они не могли не начать свою игру. В конце концов, американских солдат в последние годы слишком часто убивали безнаказанно. Видимо, кто-то решил попробовать еще раз. Сэм, что происходит? Только честно. Сэр, боюсь, мой ответ вам не понравится. Плевать. Мне нравится далеко не все, что происходит в мире. Сэр, что вы знаете о прометеизме? Прометей. Президент задумался. Греческий бог? Не совсем, сэр. Это Титан? то есть человеческое существо, приближенное к богам Древней Греции. Считается, что Прометей похитил огонь с небес и принес его людям, за что был жестоко наказан богами. Какое это имеет отношение к произошедшему? Сэр, в Польше существовало, а скорее всего и существует движение прометеизма. Оно было основано как реакция польского общества на насильственный раздел Польши, между ведущими державами Европы того времени, в том числе и Россией, и представляла собой своего рода месть России. Поляки решили, что они смогут возродить Великую Польшу за счет провокации самоопределения народов, живущих на территории Российской империи. Этой концепции придерживался Юзеф Пилсудский, военный руководитель Второй Польши. До 1939 года Эта концепция была официально внешнеполитической доктрины польского государства. Помощь народам в самоопределении? Что же в этом плохого? Две вещи, сэр. Первое, Польша делала это не для того, чтобы дать этим народам самостоятельность. В ее политике всегда было двойное дно. Конечной целью было создание Великой Польши, простирающейся от Балтики до Черного моря. То есть вместо самостоятельности эти люди должны были получить нового гегемона. Россию вместо Польши только и всего. И вторая вещь, сэр. В стремлении разрушить Россию и лишить проживающие на ее территории народы дружеских связей между собой. Поляки использовали самых отвратительных людей и самые грязные трюки, какие только можно себе представить. Они хоть и косвенно но несут ответственность за то, что происходит сейчас на Украине. И если вы меня спросите, верю ли я в то, что польский солдат расстрелял в спину двоих американских, я отвечу вам, да, верю. У них есть план, и этот план намного масштабнее плана нашей работы в Восточной Европе. Этому плану больше ста лет. Его неуклонно осуществляет поколение за поколением. Успехи, в которых нельзя сомневаться, подталкивают их продолжать. И если поставить поляков перед выбором, их план или дружба с нами, я не сомневаюсь, что они выберут. Но какое это имеет отношение к происходящему? Сэр, проблема в том, что у нас с Польшей с какого-то момента начали расходиться стратегические линии интересов. Их может быть всего две. Оставить все как есть и все изменить. Наша стратегическая линия – оставить все как есть. Украина должна оставаться суверенным государством в границах 2013 года, способным сдержать агрессивные поползновения России. Польша должна оставаться нашим союзником, но в тех же границах, что и сейчас. Польша, в отличие от нас, хочет все изменить – Создать Польшу от моря до моря. В Польше проживает 38 миллионов человек. Это одна из крупнейших наций Европы. Но по сравнению с Россией и русскими, это несерьезно. Но если прибавить к этим 38 миллионам, 40 миллионов украинцев и 10 миллионов белорусов, получается уже 88 миллионов. Польша становится крупнейшим государством Европы, и по территории, и по численности населения. Получает полноценные выходы на два моря Черное и Балтийское. А также исторически наиболее развитые в промышленном отношении территории бывшего СССР. На Украине не получают производство танков, тяжелых самолетов, межконтинентальных баллистических ракет и верфи, способные строить авианосцы. В Белоруссии Они тоже получают развитый промышленный потенциал, включающий в себя даже шасси-носители для русских мобильных ракет. Исторически такое объединение вполне возможно. И Украина, и Белоруссия когда-то были частью Польши. Но что надо сделать, чтобы такое объединение теоретически было возможно? Хотя бы теоретически. Помимо разрушения связи Украины и Белоруссии с Россией, что успешно было сделано, нужно еще полностью разрушить европейскую систему безопасности, создать обстановку военного психоза, подорвать доверие, в том числе и к НАТО. В этом случае вместо общеевропейской трансатлантической модели безопасности, консервирующей существующее положение вещей, отстаивающая нерушимость границ в том виде, в каком они есть, придет деление на блоки в соответствии с сегодняшними интересами и историческими реалиями. Ненависть к России – вот что объединяет Украину и Польшу. Теперь достаточно еще обвинить Россию в парижском теракте, и база для нового военного, а затем политического блока готова. Сэм, вы это серьезно? интересовался президент. Это же чёрт знает, что такое. Старый еврей кивнул. Боюсь, что серьёзно, сэр. Западная Европа прошла в своём развитии много этапов, в том числе этапы исторического реваншизма и две мировые войны. Восточная Европа всегда отстаёт от западной, но членство в НАТО и ЕС, видимо, недостаточно для того, чтобы изменить ход истории и и предотвратить неизбежное. Не стоит идеализировать Восточную Европу, сэр. Даже если они в конце 80-х забросили оковы коммунизма, а сейчас наперебой клянутся нам в верности. Ксенофобия, реваншизм, расизм там не изжиты. И более того, часто применяются в государственном строительстве как средство формирования нации. Моих родственников вырезали литовские националисты, Причем делали они это не по приказу гитлеровских оккупантов. Сами приняли решение убить всех живущих по соседству евреев. И сделали это. И в преступлениях гитлеровских нацистов они принимали участие вполне осознанно и по собственной воле. Никто из них не был обманут. И они понимали, что делают. А когда пришли советские войска, они еще 10 лет против них боролись. Но не за свободу, они защищали именно тот режим и именно тот образ жизни, который они вели в период немецкой оккупации. И сейчас ветераны СС и убийцы евреев там почитаются как герои. Это как европейские коллаборанты, но не раскаявшиеся не осужденные, а продолжающие свою деятельность. Задайте себе вопрос, сэр если им потребуется выстрелить американскому солдату в спину. Они сделают это? Это запись. Она может быть фальшивкой? В общем-то да, сэр. Любая запись на цифровом носителе не поддается окончательной проверке. Но эта запись согласуется с теми данными, что есть у нас. Она дает вполне логичные ответы на имеющиеся у нас неприятные вопросы. Очень неприятные. Президент снова задумался. Восточная Европа. Что он про нее знал? Что они все про нее знали? Регион в себе, со своей собственной историей не менее кровавой, чем другие, более развитые части Европы. Их приняли в ЕС, приняли в НАТО. Но они остались теми, кем были. Они в гораздо большей степени впитали в себя всю ложь и жестокость коммунизма. Сами научились лгать и лицемерить. И они не накопили достаточно национального богатства для того, чтобы просто прекратить все эти смертельные игрища. Почему Финляндия, которая вообще была частью России, которая пострадала в войне СССР, сейчас такая адекватная, не доставляющая проблем страна? Очень просто. У них жалование составляет от 2 до 6 тысяч евро в месяц. Европейцы считают жалование помесячно, даже на исполнительских специальностях. И потому у Финляндии нет желания пересматривать итоги Второй мировой. Или чего-либо еще. Их устраивает то, что у них есть. И они, конечно же, выступают за стабильность в этом вопросе. А вот если нет ни работы, ни внятных перспектив на будущее, вот тогда толпа действительно пойдет за любым миражом историческая несправедливость, все что угодно, только бы не так, как сейчас. Сэм, немного информации. Как технически устроена развит работа в регионе? Министр безопасности Родины не удивился постановке вопроса. Как и любого математика, у него была отличная память. После реорганизации работы в 2006 и в 2012 годах Европейская сеть значительно сократилась. Мы переориентировали большую часть наших ресурсов сначала на Ближний Восток, потом в Азию. Исторически этим регионом занималась и занимается ЦРУ. Существуют так называемые опорные станции или хабы. Они укомплектованы полным набором персонала, включая аналитиков, и способны работать, даже если, скажем, не будет Ленгли. В Европе такой станцией является станция в Берлине. На территории постсоветского пространства станция в Тбилиси. Берлинская станция работает по всей Восточной Европе. Плюс исторически она работает по Украине, Белоруссии и странам Прибалтики. Станция в Тбилиси коллектирует информацию по России, Средней Азии, Кавказу и частично по Турции и Ирану. В из стран есть собственная станция, но они фактически работают в режиме сбора и передачи информации без анализа. Полноценными станциями их назвать нельзя. Все, что можно вывести в станции, хабы, мы вывели.